Житие святого Даниила, архиепископа сербского. Святой сербский архиепископ Даниил жил при сербских кралях Стефани Уроши II Милутине, Стефани Уроши III Дычанском и Стефани Душине в самое славное время Древней Сербии. Он происходил из знатного властелинского рода, был сыном богатых родителей, которые имели большую семью из сыновей и дочерей, умерших, впрочем, еще во время детства Даниила. Будучи ребенком, Даниил просил родителей отдать его учителю для книжного учения. Но, огорченные смертью прочих детей, отец и мать не хотели расставаться с сыном. Однако мальчик настоял на своем. Он упросил одного родственника помочь ему и тайно от родителей ушел с ним к учителю. Учитель знал, чей мальчик приведен к нему и старательно принялся за его обучение. Ребенок обнаружил необыкновенные способности и прилежания, так что скоро превзошел своих сверстников и товарищей в училище, сам стал в состоянии учить других. Родители сначала очень горевали, но когда узнали, где находится сын, и как успевает, то примирились и во всем положились на волю Божию. Между тем у юноши стало развиваться стремление к целомудрию, чистоте, посту дению и молитве. К таким добродетелям, каковыми отличаются мужи крепкие, его стала занимать жизнь подвижническая. Он искал встречи с иноком воздавал им должную честь и вступал в беседы об иноческой жизни. Так что вскоре у него самого возгорелось желание стать иноком, и он молил Бога о сподоблении его иноческого чина. Уже в это время, много слыша о чудесах во Святом Граде и Иерусалиме, и на Святой Горе Афонской он горел желанием посетить эти святые места. Но для этого не наступило еще время». Когда Даниил достиг зрелого возраста, сербский краль Стефан Урош-Милутин, слыша о его достойных качествах, призвал его к своему двору, полюбил и приблизил к себе. Несмотря, однако, на свое знатное происхождение и близость к государю, Даниил не возгордился, но и при дворе держал себя смиренно и ни на минуту не оставлял мысли об иноческом жизни. Благочестивый краль Милутин нередко совершал богомольные путешествия по своей земле, посещая церкви и монастыри, поклоняясь святыням и раздавая богатую милостыню. В одной из таких путешествий в свите краля находился и Даниил. Во время остановки в монастыре Святой Троицы в сапочанах Даниил, всегда любивший беседу с сыноками встретил одного такого инока, который вполне отвечал его желаниям. Он нашел в этом иноке хорошего себе советника и помощника, согласившегося пособить молодому вельможе принять иноческое пострижение, Когда краль мелутин и свита окончили богомолье в Сапочи, когда все отдалились после трудов, отдыху благочестивый юноша при помощи названного инока на ночью удалился из монастыря. Новый его руководитель привел его в Кончульский монастырь святого Николая на реке Ибри. Игуменом этого монастыря Никодимом беглец от царского двора и пострижен был выноческий чин с именем Даниила. Давно жаждавший иничества, Даниил, сподобившись принять оное, с великою ревностью стал выполнять иноческие обеты. Ревностно посещая с другими вместе церковные службы и в течение дня неся все монастырские труды, Даниил ночью наедине предавался бдению, богомыслию и непрестанной молитве. Молитва, слезы умиления и покаяния, посты и другие подвиги скоро сделали его образцом для других иноков. Слава его подвигов распространилась из-за пределы монастыря. Скоро он стал известным тогдашнему сербскому архиепископу Евстафию II, который захотел вызвать Даниила к себе, нуждаясь в просвещенных и благочестивых духовных лицах. Не раз Евстафий звал к себе Даниила, но привыкнув к монастырской жизни, которой давно желал, вельможный инок не хотел расстаться с местом своего пострижения, так что архиепископ выжнужден был обратиться к кралю Милутину, чтобы сам государь приказал монаху явиться к архиепископу. Принятый благосклонно Евстафием, Даниил вскоре посвящен был им вееромонахи и удержан архиепископом при его дворе, который находился в монастыре Жича. Находясь и при архиепископе, Даниил продолжал подвижническую жизнь, ни в чем не нарушая монашеского обета. Но вместе с тем Даниил исполнил разные поручения архиепископа и служил по делам управления церковью. Даниил отличался красотою лица и прекрасным голосом и имел дар от Господа вещать мысленно и разумно пред царями. По пророку исаи Издавна Даниил желал увидеть святую Афонскую гору еще первый сербский государь, святой Стефан Неманя, отец первого сербского архиепископа святого савы основал на Афоне сербский Хиландарский монастырь, в котором и подвязался Стефан. В иночестве Симеон не равно как и сын его святой сава Хиландарский монастырь на Афоне стал поэтому всегда самой драгоценной святыней для сербов. Краль Мелутин возобновил его. Вместо древней небольшой обители он создал дивный монастырь, который находился невдалеке от морского берега. По просьбе тогдашнего игумена Кириака Мелутин для защиты монастыря на самом берегу моря построил пирк или укрепленную башню с церковью Спаса, для защиты монастыря от морских разбойников. Упомянутый игумен Кириак вскоре умер. Архиепископ Евстафий и краль Мелутин, заботясь об избрании достойного преемника для совета, созвали Духовный собор, который единодушно остановился на иеромонахе Данииле. И вот, давно жаждавший видеть Святую Афонскую гору, Даниил назначается прямо игуменом знаменитого уже и тогда и особенно важного для сербов Хиландрского монастыря. Время, в которое угодно было Богу возвести Даниила на игуменство в Хиландаре, было трудное и тяжелое не только для Святой горы Афонской, но и для всего царства греческого. В то время двигались уже турки-османы на Царьград, не только теснили в Азии, но пытались проникнуть через море и в Европу. Цари греческие употребляли все меры для защиты христиан от неверных. Кроме своих сил, они всячески старались отыскать и постороннюю помощь. Так и сербский краль Мелутин помогал царю греческому Андронику-старшему против турок в Азии. Потом царь греческий вынужден был прибегнуть к наемным войскам, к испанским каталонцам. Это сборные из разных народностей наемные войска не сдержали договора, скоро вошли в связь с турками и из помощников и защитников скоро обратились в лютых врагов православного христианского царства. Они грабили, разоряли и жгли жилища по всему Балканскому полуострову. По берегам греческих морей свирепствовали морские разбойники, особенно венецианские. Как сухопутные враги каталонцы, так и морские преимущественно венецианцы не оставили в покое святую гору Афон. Преувеличенные слухи о богатствах афонских монастырей привлекали хищников, которые, не давая никакой пощады населению, не разбирая ни Звания ни возраста пленяли, убивали и грабили. От этих разбойников, хотя и христиан, но латинян не избавилась и сербская афонская хиландарская лавра. такое-то тяжелое время святой Даниил был назначен на игуменство в Хиландаре. Краль Милутин и архиепископ Евстафий отпустили Даниила с богатыми дарами для святой хиландарской лавры. Давно жаждавший подвязаться на Афоне, святой Даниил с радостью стал осуществлять свои давние надежды. Он сею душою предался иноческим подвигам, твердо поборая все искушения, которые многоразлично метал на пути его спасения враг-дьявол. Пример игумена и его красноречивые наставления и поучения поддерживали и распространяли в монастыре благочестие, единомыслие, порядок и взаимную любовь. Но сверх духовных подвигов игумену Даниилу пришлось совершать и подвиги внешней борьбы, защиты обители от упомянутых разбойников, которые опустошили и разорили всю святую гору. В крепкий и благоустроенный Хиландарский монастырь сбежались многие монахи и простые окрестные жители, женщины и дети, ища здесь крова и пропитание. Все монастырские запасы отданы были на пропитание бедствовавшего населения, но и они истощились. Всюду кругом распространялся голод, люди и даже скот в опустошенной стране гибли от голода. в виду невыносимого бедствия сами монахи хеландарского монастыря стали разбегаться, ища спасения, но и они попадали в рабство к врагам или умирали голодную смертью. Только непоколебимый в твердости игумен Даниил не падал духом. Три с половиной года он отсиживался в укрепленной обители. Не раз враги подступали к воротам монастыря, ломились в него, но без успеха удалялись, обещая снова возвратиться. Даниил неутомимо защищался с бывшими в монастыре людьми и с постоянной молитвой Господу Богу. в виду грозившей страшной опасности, заботливый и предусмотрительный игумен... Взяв обещание от укрывшихся в монастыре людей в том, что они будут защищать монастырь, решил спасти его сокровища и помочь беде удалением на время к своему покровителю, сербскому кралю Милутину. Дав значительную сумму золота оставшимся в монастыре, Даниил вместе с несколькими людьми из братьев забрал священную утварь и драгоценности, даже монастырский скот, и отправился в Сербию сквозь земли, занятые и опустушенные неприятелями. По милости Божией, среди возможных опасностей он благополучно пробирался в тогдашнюю сербскую столицу, в город Скопье. Король милутин с радостью принял игумена Даниила и уговаривал его остаться у него до тех пор, когда минует опасность. Но Даниил, отдав милутину на сохранение монастырские сокровища и скот, ушел обратно, готовый все претерпеть, даже мученичество. На обратном пути снова встретились разные опасности со стороны разбойников и врагов. В одном месте напал на него один владетель и хотел схватить его и ограбить. Но бывшие с Даниилом люди одолели благополучно нападавших, связали врага, повели с собой и опустили только за пределами его владений. Возвратившись в Хиландарский монастырь, игумен Даниил прежде всего позаботился о том, чтобы на будущее время защитить и охранить обитель от врагов, которые продолжали свирепствовать на Афоне и в окрестных землях. Снабдив деньгами нескольких надежных людей, он отправил их для закупки хлеба в морских пристанях и для найма вооруженных людей для защиты монастыря. Обеспечив таким образом защиту монастыря, сам Даниил удалился в Афонский монастырь Русик к своему духовному отцу для духовной беседы. А вместе и ради безопасности, так как враги искали случая, захватить хиландарского игумена в свои руки. Нашлись два изменника в хиландарском монастыре, которые пришли в Русик, чтобы обманом выдать своего игумена врагам. Но предусмотрительный и прозорливый Даниил сумел обезоружить их, хотя враги, осадив Русик, пытались сжечь его и захватить Даниила. Но Бог спас Даниила от этой опасности, враги завели между собой ссору и неожиданно ушли от монастыря. Возблагодарив Бога за избавление от угрожающей опасности, Даниил со своими духовными детьми и спутниками отправился на берег моря в Афонский же монастырь к Сиропотам который также устроен был и обеспечен святым савою архиепископом сербским здесь даниил вписал себя и своих родителей в сенадик для поминовения и проведя несколько дней молитвы возвратился в свой монастырь келандарский между тем внешние враги причинявшие слишком три года страшные бедствия и опустошения постепенно стали оставлять афонскую гору и на ней понемногу стал водворяться покой Укращение и рассеяние этих врагов помогал греческому царю Андронику и сербский кральц Милутин. После восстановления мира и спокойствия на Афоне, Даниил, так неутомимо и усердно защищавший и охранявший сербскую святыню, решился ради безмолвной и уединенной подвижнической жизни оставить игуменство в Хиландаре, передав его ученику своему Никодиму, и удалился в афонский монастырь Корею. Там находились наде... келья святого савы для безмолвной и уединенной жизни по правилам святого савы по которым он, иночествуя здесь, сам совершал моления, ночные стояния, поклоны и псалмопения. Поселившись в этой келье, Даниил всецело отдался духовным подвигам, слава о которых распространилась по всей горе Афонской так, что к нему стали многие приходить за духовным утешением и наставлениями. В то время, когда Даниил подвязался в корейском уединении на его родине в Сербии, возникла война. Против короля Милутина восстал брат его Драгутин, желавший при помощи короля Венгерского отнять у Уроша Милутина сербский престол для своего сына Урошица. Милутин находился в большой опасности. Боясь торжения врагов, он собрал свои сокровища в Банском монастыре, но не имел надежного человека, которому мог бы поручить их хранение. Тогда за смертью епископа Банская кафедра сиротствовала. И вот краль Мелутин, вспоминая деятельного Даниила, бывшего игумена Хиландарского, и отправляет к нему в Корею одного посла за другим, призывая к себе. Преданный уединенным подвигом, Даниил долго отказывался, но неотступные просьбы краля заставили его согласиться. И вот он явился к кралю милутину Краль, и изъясняет свои тяжелые обстоятельства и вручает собранные в Банском монастыре сокровища, просит Даниила взять их под свою охрану и предлагает ему занять епископскую Банскую кафедру. Даниилу очень не хотелось расставаться с уединенной жизнью на Святой горе, но краль Милутин, наконец, убедил его согласиться на помянутое предложение, обещая снова отпустить его на Святую гору, когда окончится благополучно война. Когда краль Милутин благополучно вышел из затруднений вследствие восстания брата Драгутина, Даниил стал опять проситься на святую гору, и, как не уговаривал краль остаться в Сербии, он все-таки опять удалился в любимый Хиландарь, где, поселившись в помянутом прежде пирги или башне, снова предается подвигам уединения. Как всегда, так особенно теперь, он предается чтению и изучению книг Божественного Писания». Святого Даниила давно влекло желание посеять пить святой град Иерусалим и поклониться христианским святыням. И вот теперь он полагал, что наконец настало благоприятное время для исполнения своего намерения. Он стал готовиться к путешествию в Иерусалим. Узнав об этом, сербский краль Мелутин очень опечалился. Он не желал, чтобы Даниил совсем оставил его, он нуждался в нем, как в человеке, на которого можно положиться и который может дать и полезный совет и оказать услуги иного рода. Краль стал уговаривать Даниила отложить свое намерение и вместо путешествия в Иерусалим возвратиться в Сербию, где предстоят ему разные дела и почести. Даниил уступил настоянием краля. Ваньская епископия была упразднена, сделана игуменством, а Даниил оставлен был на жительство при сербском архиепископе Савве III, который отвел ему в своем доме келью, как будущему свою преемнику, ибо Милутин, уговаривая Даниила возвратиться в Сербию, обещал ему в будущем архиепископский сербский престол святого савы Савва III вскоре после того умер. На его место, однако, по неизвестным причинам избран был не Даниил, а его ученик-хиландарский игумен Никодим, Даниил же получил епархию холмскую. 20 октября 1320 года скончался благочестивый сербский краль Стефан Урашторой милотин правивший Сербии 30 лет, расширивший ее пределы и доставивший ей большую славу. Даниил был извещен о болезни краля и присутствовал при его кончине и погребении, которое совершилось в задушбине Милутина в Баньском монастыре святого Стефана, где Даниил ранее был епископом. На сербский престол вступил сын Милутина, святой Стефан Урош III дечанский Сейчас же, после своей коронации, он вызван и приблизил к себе епископа Даниила, которого с юных лет привык любить и ценить как мудрого советника в течение многих лет при его отце, а особенно как своего помощника и защитника в тяжелых несчастьях. Заступничеству и ходатайству Даниила Стефан Дычанский был обязан своим освобождением из заточения в Царграде и окончательным примирением с отцом. Даниил, как таким образом, стал теперь постоянным учителем, советником и помощником сербского краля. В начале правления Стефана Дычанского встретились затруднения, как внутри страны, так и извне. Нужно было новому кралю защищаться против врагов внутренних его соперников, поднявших восстание именно против двоюродного брата Владислава, сына краля Драгутина и против брата родного по отцу Константина. Нужно было также охранять себя и Сербию и от внешних врагов. Болгарский царь Михаил удалил от себя жену свою неду, сестру Стефанадычанского и искал сближения и союза с греками против сербов. Стефану Дычанскому приходилось и оружием защищаться, и прибегать к мирным соглашениям и переговорам. Для таких переговоров не было тогда человека более способного, чем епископ Даниил, обладавший разносторонним житейским опытом и необыкновенным красноречием, особенно же умением говорить перед царями. И вот по просьбе и поручению краля Стефана Дычанского Даниил выполняет с полным успехом посольство к Баргарскому царю Михаилу и цареградскому царю Андронику-младшему. Исполняя различные поручения своего государя, Даниил не мог забыть своей любимой святой горы Афонской и при всякой возможности и теперь уходил туда, но долго там оставаться ему не приходилось уже. Так, по выполнению упомянутых посольств, он удалился было снова на Афон, но смерть сербского архиепископа Никодима, последовавшая 13 мая 1323 года, заставила его вернуться в Сербию. Созванный кралем собор, духовенства и властителя единогласно 14 сентября того же года провозгласила Даниила архиепископом всех сербских и поморских земель. Ему было тогда 50 лет. Заняв архиепископский престол, Даниил всеми силами своей души предался заботам о благе церкви своей, так горячо любимой родины. Прежде всего, конечно, он обратил внимание на церковное благоустройство, как внутреннее, так и внешнее. Как муж просвещенный, он старался среди духовенства поднять просвещение посредством поощрения книжного учения, распространения школ и книг. В богослужении и жизни церковных людей он заботился о введении в строго Гавачина, порядка и благолепия. Много забот прилежно было им к тому, чтобы церкви имели нужные книги. Много было введено в церковное управление и таких книг, которые ранее у сербов еще не было. Архиепископ Даниил в течение своей долгой жизни приобрел большой опыт в делах строительства и хозяйства. Заняв высшее место в управлении сербской церковью, он применил к делу свои обширные познания и опыт. При сочувствии сербского краля он имел полную возможность при своей горячей ревности заняться внешним благоустройством церквей сербских. Он возводил новые великолепные храмы, восстанавливал и перестраивал старые, украшал и извне, и внутри, снабжал церковную утварью, священными одеждами и книгами, украшал иконами и стенной живописью. Для построения и украшения храмов он добывал нужные, часто дорогие материалы, как в самой Сербии, так и за ее пределами. Выписывал как мастеров, так и самые предметы, например, из-за Адриатического приморья колокола для церкви. Особенно много трудов забот он положил на устройство и украшение церквей в двух архиепископских кафедральных монастырях в Жичи и Печи. В одном месте, в знак благодарения и за избавление его от опасности которым он подвергался в своих многоразличных странствованиях по Сербии и за ее пределами, он построил великолепный храм в честь Богоматери, именуемой Адигитрией Цареградской, с двумя пределами в честь Иоанна Предтечи и святого Арсения, архиепископа Сербского, и тут же маленькую церковь во имя святого Николая Чудотворца. Украсив ее великолепно внутри и снаружи, снабдив всем необходимым, он установил, чтобы в этом храме совершали богослужения греческие монахи по греческим книгам и по чину греческих монастырей. В другом месте, к ранее существовавшим церквям святых апостолов и святого димитрия и им построенной богородичной церкви, он пристроил общую приправу или трапезу по подобию храмов греческих, из драгоценных материалов и с различными украшениями изнутри и извне, а вблизи пирк или украшенную башню, с церковью наверху во имя святого Даниила Столпника. С разных мест Сербии, как то в крепости Магличи, в местечках Елицы, Лизицы и других архиепископам Даниилом, было или вновь построено, или возобновлено много церквей, монастырей и других зданий, принадлежавших церкви. Кроме возведения церковных и других зданий, Даниил везде при монастырях и церквях заботился об устройстве и разведении огородов, садов, виноградников и вообще хозяйства для обеспечения различных церковных учреждений. Время управления архиепископа Даниила было лучшим временем как внутреннего, так и внешнего процветания сербской церкви. Много памятников старины от того времени сохранилось и доныне При Стефане Дычанском Даниил был постоянным и главным советником. Когда возгорелась война между Сербией и Болгарией, когда Стефан Дычанский вместе со своим сыном Стефаном Душиным отправился в поход, Даниил оставлен был попечителем кралевского семейства и главным правителем страны. На имя архиепископа Даниила Краль посылал известия с поля брани, и архиепископ учреждал молебстве о даровании победы. А когда в битве при Вельбудже сербы одержали решительную победу над болгарами, Даниил назначил благодарственные молебни по всей сербской земле. Краль Стефан Дычанский – в знак благодарности Господу Богу за дарованную победу, на сокровище которые достались ему как военная добыча после поражения болгар, решил создать себе за великолепный храм Вознесения Господня в Дычанах. В избрании места и построении этого драгоценного художественного храма принял самое деятельное участие архиепископ Даниил. Он был не только ктитором, строителем монастыря, но и он на свои средства отстроил одну частицу храма, как свою собственную задушбину. Немного времени спустя, после торжеств победы над врагами, архиепископу Даниилу пришлось переждать тяжелые обстоятельства сербской внутренней смуты, в которой благочестивому кралю Стефану Дычанскому суждено было погибнуть мученическую смертью от убийц, действовавших не без ведома сына его Стефана Душина. Стефан Душин, сделавшись едино властным кралем Сербии, силою оружия распространил пределы государства и приобрел новую славу для Сербии и сербской церкви. Он принял титул царя сербов и греков по завоеванию некоторых греческих областей, а сербского архиепископа возвел в сан сербского патриарха. Это было в 1346 году. Но архиепископ Даниил до этих событий не дожил, он мирно скончался 20 декабря 1337 года. Святой архиепископ Даниил знаменит не только как благочестивый подвижник, церковный и государственный деятель, но и как просвещенный книжный человек и писатель. Его ученик, написавший его житие, свидетельствует о необыкновенной начитанности Даниила, его любви к книжному чтению и просвещению других, о его заботах о распространении книг в Сербии не только в новых списках прежних книг, но и в состоянии, в составлении и переводе книг новых. Как в том, так и в другом деле трудился неутомимо всю жизнь сам Даниил. Как писатель он оставил после себя обширный и драгоценный труд – житие кралей и архиепископов сербских. Даниил горячо любил свою родину и позаботился о том, чтобы подвиги и деяния прежних кралей и архиепископов – из коих многие причислены к лику святых, не остались забвений. Своим примером и заботами Даниил много содействовал развитию сербской письменности в его время, особенно в любимом им Хиландарском монастыре, долго служившем средоточением сербского духовного просвещения.